Петербург. Летний дворец. Императрица Анна Иоанна, Принцесса Анна Леопольдовна. Что так долго конетелилась? По садочку, что ли, опять гуляла? Выглядала, Оно, как любезный друг появится? Не появится принцесса. При моей жизни не появится. Не видать ему теперь Петербурга, как ушей своих. А тебе, принцесса, сказ мой короткой Быть тебе за принцем Антоном. Сыну вашему колено родиться, быть моим наследником. Чем дальше выбирать да перебирать, на этом и сойдемся, Помолвку назначим. И так тут сколько времени глаза мозолит? Ни тебе гость, ни тебе жених. Хватит. Государь, тетенька, не губи. Только не с ним, не с ним, тетенька. Поперек души он мне Преневолить себя не смогу. А мне не поперек был, когда за курлянского выдавали. Спросить забыли. Как свадьбу играть, кого в гости звать, думали, а про невесту и забыли. Матушка, блаженной памяти, цариц Просковия Федоровна ни в чем дяденьке Петру Алексеевичу не перечила. На меня и вовсе не глядела, только убивалась. Будто завидная судьба мне попадает, непороже не по череду, чтобы мол твою, Катерину и Анну вперед выдавать. Да разве ей посчастливилось в государни? Ей не посчастливилось. Ей? Да ты соображаешь, что несешь, полуумная? Ей не посчастливилось. Свадьбу в Данциге играли неделю целую, почитай, фейерверки жгли, быков жареных на улице выставляли, фонтаны вином били. Король польской в спальню провожал, поутру гратуляции приносил. А герцог Карл нечто моему мучит, из себя видный, весёлый, хохотать, примется, стекла дрожат. Танцевать выйдет, половицы гнутся. Даму подымет, да раз десять вокруг себя повернет, не задохнется. Да нет, мать твоя с мужем не ужилась, грубостей в Мекленбургских терпеть не пожелала. Пьянство, Беянство, видишь, герцкгское непонатору пришлось к нашему всешутейшему, да всепьянейшему собору потянуло. Так в тот самый час повернула и обратно в Россию с дочкой прилетела в столицах у гнездилась. Театром, видишь, собственным развлекаться начала, князей разных для утешения завела. В Измайлове несподручно, во всех светское к Дарье Орчаловне, царевне Миритинской летит. Та чернавушка все покроет. Думаешь, ничего тетка в метаве не знала? Вести об вас не имела? Прогневался государь Петр Алексеевич с первоначалу. И прогневался. Да бабенька твоя за дочку любезную умолила. Живи, герцогинюшка бездомная, безмужняя, на вольных царских хлебах. Живи до жизни радуйся. Катеньке ничего не жалко. Это мне доли ни в чем не было. Это мне в веселье раз и навсегда отказано. А ведь краша матушки-то твоей была, любезней любезнь да пригожей, обхождением приветливей. Что тебе спеть, что в танец пройтись? Ничего не осталось, все дотла выгорело. Пепелище и то ветром разнесло. Но какая никакая радость была и у тебя, тетенька. Наслышана же мы, могла сердцу волю дать. Это о чем ты племянница речь повела? Может, думаешь, Берона, Ернеста Карлыча волей своей выбрала? А ты как с не выбирать будешь, когда нету больше никого, живой души кругом нету, слышишь? Курлянцы сторонятся, ждут, когда уберусь во свояси. Пётр Алексеевич, государь наш, одних стариков ко мне приставил. От одних Болести до наставления их на стенку лезть. А этот на риск пошёл. Последней копейки на подарки не жалел. Подойти не побоялся. Любил ли? Ты меня спроси, любила ли я поначалу. Молодая еще была, да одна денёшенька, вот тебе весь сказ. Ночь-то они долгие, а дни одинакие. Чего не передумаешь, каких слез над собой не прольешь. Привыкла, девка, понимаешь, привыкла. А привычка для бабы она еще лучше любви. Покойнее, проще. Сердце не рвать, не сохнуть, с утра в зеркало не глядеться, где седой волос проглянул, где морщина какая легла, проще. А ты чего захотела? Какой мне ты? Да это еще в нашей-то жизни дворцовой у всего мира на виду. Ты бы бабеньку свою спросила, каково ей было за государем Иоанном Алексеевичем. В баню пойдет, без памяти валится. В постель ляжет, заснет, не шелохнется. Ночь для сна, мол, она. На жену глядит, только крестным знаменем осеняет, да недугах своих толкует. Тут кольнула, тут потянула, там забок взяла. А у матушки, бабеньки то твоей Сердце, ох, какое горячее. А тут тебе со всех сторон надзор. Петр Алексеевич не помилует. Придворные каждую мелочь докажут. Ночью на минуту не оставляют. Все как да что. Как вздохнула, с какого бока на какой повернулась. Сколько слезинок горьких в подушке укрыла. Да вот прожила свой век. И ты проживешь, не бойся. Обомрешь — отойдешь. Мы бабы живучие. Нет на нас ни муки, ни боли, ни недуга душевного, чтоб не выстояли. Государыня, ты то не забыла? Ты-то, колесома знаешь, с милости с милости за свои муки других жалеть. На других разжалобиться. Вы мне вот как колесом через всю жизнь прошли. А я незлобивая. Я отходчивая. Зла не помню, добра никому не пожалею. Врёшь, принцесса, врешь. Нет среди баб таких добреньких, и не ищи. Так ведь я государня, не против воли твоей. И замужка лебе лишь пойду. Мне бы не этот только. Тот не тот, одна цена. Всем им к престолу бы подобраться, а свое кабелиное дело они и без супруги законной справят. Не утрудят тебя, девка, не бойся. Свою отбудешь, наследника родишь и сама себе хозяйка, правительница. Мне бы такое. Да не надо мне ничего, государьня. Я бы дома, одна, век векала за тебя бы Бога молила. Лучше говоришь. А где он дом то твой? Принцесса высокородённая, да не высокоставленная. Где? хоть в Измайлове без выезду, пусть там тесно не устроено, в Измайлове это там-то, где для герцогини курляндской места не было. Куда отдохнуть просила, чтоб привет обиходили, по-людски обошлись? А нет. Герцогиня Мкленбургской Екатерине Иоанне с дочкой принцессы и без того тесно, где уж тут ради попрошайки Курлянской потесниться? Там и впрямь теснота была государни. Мы с матушкой на постели вдвоем, а Фрелины на полу на войлоках в повалку. И у тетеньки Просковы через спальню проходили. И у бабеньки царицы танцевали, а она в постели глядела, как ассамблеи собирались. Ассамблеи собирались. Танцевали до полуночи. Что ж не спросишь, каково тетка твоя в метаве царствовала, в какой гореньки ютилась. Не то, что ассамблеи знала, не ведала, что он другой день на стол ставить, какие башмаки надеть. Старые поизносились, на новые денег взять неоткуда. Башмачник последний тот в долг не верил, чем отдавать будешь? Подачками, слышь-ты, я, родная внучка великого государя Алексея Михайловича, подачками от блаженной памяти величества из под солдатской телеги Екатерины Первой жила. Что по милости своей пришлет, то и ладно, на том и спасибо. Да еще письма пиши, благодари, кланейса. О здоровьечки драгоценным справляйся. Каково оно после обозных телег? Не надорвало осли, не беспокоит? Ничего мне не надо. Я б обноски в Измайлова бы мне. Не будет себе Измайлова. Не будет сама жить в нем стану коли охота придет. Сама во всех горницах, где войлока тухло у меня на полу не нашлось. И рожь постных видеть там не желаю, а твою меньше всех молчальница, смиренница. А видишь, как за себя вступилась? С кем говорить осмелилась Анна Свет-Леопольдовна? С самодержительцей всероссийской вон подлая, чтоб духу твоего здесь не было. Вон Матвеев подает прошение в канцелярию от строений. Огромное колесо бюрократической машины медленно, нехотя, приходит в движение. Нужны пробы трудов нужны отзывы много отзывов отовсюду и ото всех наконец он получает право на самостоятельную работу но все это требует времени усилий обрекает на горькую нужду заслуженные за прожитые в Голландии годы жалования остаются невыплаченным. выплаченным от отстроения не спешит с назначением оклада матвей в повторяет в прошениях что у него нет средств ни на поизносившуюся одежду, ни на еду. Никаких работ, кроме заказных, художники тех лет не знали. И трудно себе представить, чтобы Матвеев да еще при полном безденежье решился начать картину с себя, непозволительная ничем не оправданная роскошь. Что ж, в документах об акте портрета действительно не было ни слова. Отступившее глубоко в амбразуру окно архивного хранения казалось совсем маленьким, ненастоящим. Но встававши перед ним в стене былого синода солнечные блики сбивчиво и непонятно чертили свои очень спешные сигналы. Временами наступала глуховатая городская тишина с дробным эхом далеких шагов. А страницы переворачивались медленно, словно налитые свинцом прошедших лет. К Матвееву почти сразу приходит руководство всеми живописными работами, которые вела канцелярия. Таланты и мастерство делают свое. Но это ежедневный 16-часовой труд без отдыха, с постоянным недовольством начальства, штрафами, выговорами, страхом увольнения. Работы для Летнего дворца, того самого на берегу Невы, за четким и неощутимым рисунком решетки Летнего сада, картины для Петропавловского собора они и сейчас стоят над высоким внутренним его карнизом, к гымсам, непроницаемой тени свода. Еще один документ. В январе 1730 года, чтобы приобрести хоть видимость независимости, Матвеев просит о звании живописных дел мастера. До сих пор он получал тот же оклад, что и в ученические годы в Голландии, то есть 200 рублей в год. Спустя много месяцев Последовало заключение. От его пробы довольно видеть можно, что он и Матвеев к живописанию и рисованию и склонную природу имеет. И время своё небесполезно употребил, к которому его совершенство немалое вспоможение учинить может прибавление довольного и нескудного жалования, чего он зело достоин. Борьба с нуждой Это бич художников-современники Матвеева слишком хорошо знали и старались отвести от талантливого живописца. В июне 1731 года Матвеев получил звание мастера и оклад в 400 рублей. И все таки одно обстоятельство было совершенно непонятно. Для пробы мастерства от художника требовали представлять портреты с известных экзаменатором лиц чтоб персона пришла сходно. А он не обратился к автопортрету. Почему? Ведь это бы облегчало задачу тех, кто давал отзыв, и избавляло самого Матвеева от необходимости писать новый портрет, тратя на него силы и время. Но каковы бы ни были причины этого молчания, оно не нарушается и в последующие годы. Автопортрет остался в частном наследстве художника. Что же дальше? отказаться от поисков или искать наследников Матвеева трамвай скучно колесит по врезанным в дома улицам в проемах ворот очередь дворов булыжник зашитые чугунными плитами углы от давно забытых телег и пролеток. около калинкиного моста сквер пустая площадка с жидкими грифками пыли на месте разбитого бомбой дома и коричнево-серое здание — Государственный исторический архив Ленинградской области. Здесь особенная, по-своему безотказная летопись города: рождение, венчание, смерти, на отдающих старым воском листах церковных записей и исповедные росписи. Раз в год все жители Российской империи должны были побывать у исповеди обязательные условия обывательской благонадежности. Серая разбухшая папка с шифром. И наконец, в Троицко-Рождественском приходе двор ведомства канцелярии от строений живописного дела мастера Андрея Матвеева с жителями. Среди жителей вся Матвеевская семья: художник, жена Ирина Степановна. Под следующим годом повторение записи и упоминание о художники В апреле 1739 года Матвеева не стало. А дальше дальше ничего. Ни дома Матвеевых, ни сберегавшихся вещей и воспоминаний, ни просто семьи. Жестокие в своей скупости строки тех же церковно-приходских книг рассказали, что 25-летняя вдова заспешила выйти замуж. Холсты, кисти, краски Матвеева долгое время оставались в канцелярских кладовых за не спросом. Новый брак, новые дети. Ирина Степановна рано умерла. Немногим пережили мать старшие дети художника, да иначе отцовские вещи не достались бы Василию Андреевичу, младшему в семье. Но вот ему-то и довело стать историографом отца. Итак, все, что мы знаем о двойном портрете, стало известно от сына живописца в 1808 году. Именно тогда профессор Академии художеств Один из первых историков нашего искусства, Иван Акимов, начал собирать материалы для жизнеописания выдающихся художников. Акимову удалось познакомиться с Василием Матвеевым, с его слов написать первую биографию художника. Если к этому прибавились впоследствии какие-нибудь подробности, их несомненно учел другой историк искусства, Сапко, готовивший во второй половине XIX века издание словаря русских художников. В прозрачно-тонком конверте с надписью Андрей Матвеев, анекдоты, предания, фактические справки и среди десятка переписанных рукой Собко сведений, на отдельном листке как сигнал опасности пометка: не доверять данным о Матвееве. Что же заставило историка насторожиться? Присыпанные песчинками, торопливого почерка страницы молчали.